Глава 14. Кому выгодно? 22 декабря началось для Кузьмы Ромашина с неприятного известия. С отчетом о проделанной работе и о планах ЧК его срочно вызвали в бюро расследований «Секуна». Поскольку он дни и ночи проводил не дома, а в штабе ЧК на Марсе или на борту одного из спейсеров погранслужбы, Кузьма не мог посоветоваться по этому поводу с женой или с друзьями, поэтому ограничился тем, что позвонил отцу и коротко сообщил ему о вызове. Игнат прореагировал на это быстро и резко: "Не торопись. Ты сейчас где находишься? В штабе? Дай мне 10 минут на развёртку эшелона. Вылетишь в Брюссель" только когда я разрешу, но вы завсрочный подождут. Связь прервалась. Игнат отключил линию. Пожав плечами, Кузьма подсоединился к сети Спрута, обслуживающей всю развёрнутую систему ГУО, и продолжил работу с починенными, отвечающими за свои зоны контроля ситуации. Егнадж, находившийся дома под Волоколамском, вызвал Калаева, как раз прибывшего на финиш базу ВАС на Меркурии. Срочно пошли Потапова собой мы в Подфайндер для сопровождения Кузьмы. Его вызвали в бюро расследования Сакана якобы для отчёта, но я уверен, что Фарина не знает о вызове. Она могла бы связаться с Кузьмой напрямую и дай проводку всей траектории Кузьмы до терминала Брюсселя. Принял Лаконично сказал Калаев, отключая связь. Игнат посидел с минуту, пересвернувшись в световую нить Виомам, мысленно перебирая в памяти пункты посадки-высадки сына, где он могли бы перехватить некие силы, заинтересованные в исчезновении начальника ЧК. База погранслужбы в Подфайндере не имела собственной станции метро. поэтому кузьме предстояло покинуть территорию базы, дойти до городского терминала метро, сесть в кабину и выйти из кабины метро Сэкона в Брюсселе. в принципе Перехватить его можно было на любом участке траектории движения с большим или меньшим риском. Однако самым неожиданным вариантом являлся захват руководителей ЧК в здании Секона, охраняемым по высшему разряду службы VIP-охраны, где никто не ждал нападения. Посетители отделов и комитетов Сэкона чувствовали себя здесь уютно, комфортно, свободно и расслаблялись, зная, что здание Всеземной службы социального этического контроля одно из самых безопасных мест на земле. Да, сказал сам себе Игнат и начал собираться. Через 2 минуты он в сопровождении виц-телохранителя мчался к станции метро Волоколамска на личном пинасе. По пути предупредил Калаева о возможности прямого физического уничтожения Кузьмы, если планы Джада вдруг изменятся, и он не станет пытаться закодировать Кузьму. Калаев ответил, что запустил императив сопровождения А, что означало подключение к охране определённого лица всех тревожных служб и компьютерных баз. Игнат слегка успокоился. Но потом ему пришла в голову неожиданная мысль, и он снова вызвал начальника особого отдела, Володя. Немедленно подключи к операции кого-нибудь из ветеранов, работающих в Сэконе, кому доступен умник. Паша Куличенко вполне способен перебросить мостик из финиш-кабины Сэкона куда-нибудь в тупичок, где Кузьму и будет ждать группа захвата, понял? Это очень трудно сделать, технически трудно. Но выполнимо. Джат никогда не упустит шанса, какой бы он крошечный ни был. У нас там работает лапарра. Подключу его. Калай вышел из зоны слышимости. Игнат представил, как по тревоге поднимаются один за другим боевые порядки сил безопасности и мрачно усмехнулся. Вряд ли господин Жад знал о существовании второго уровня СБ, отвечающего за человечество в целом, а не за отдельный социально-экономический регион. Хотя с другой стороны, и он имел возможность манипулировать огромными финансовыми, энергетическими потоками и техническими ресурсами. Калаев вышел на связь, когда Игнат был уже в здании Сэкона. Лапарр уже работает, пытается взломать сервер охраны метро Секана, но для этого нужно время. Игнат вспомнил бывшего комиссара службы безопасности Яна Лапарру, с которым он много лет назад таранил Джинна и его рыжеватого молчаливого сына Вилора, пошедшего по стопам отца и служившего теперь в особо секретном подразделении контрразведки. Я иду к нему. 7 горизонт. модуль Сорокадин. Игнат сел в лифт и через полминуты вышел в светлый коридор седьмого этажа здания, где располагались технические и вспомогательные службы Сакана. Рация в ухе заговорила голосом Кузьмы: "Отец, мне пора. Задержка может показаться подозрительной, а секретарь комиссии по расследованию ждать не любит". Потерпи ещё пару минут и выходи. В случае чего сошлёшься на объективную занятость. Мы тебя поведём, но как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Удачи, сынок. Кузьма хмыкнул, его баритон уплыл в шумы эфира, закончился щелчком отбоя контроля связи. Дверь под номером 41 бесшумно скользнула в сторону Игнат вошёл в рабочий модуль Вилора Лапарры, представляющий в настоящий момент поляну в чащобе хвойного леса, так был настроен видеопласт кабинета. Хозяин модуля сидел в кокон-кресле с ложебного монитора и на визитёра не обратил внимания. Только слабо шевельнул рукой, указывая на соседнее кресло. Игнат сел упаковался и стал видеть всю сложную систему связей и тревожных служб, окутывающую землю. По желанию он мог внедриться в любой узел системы и стать свидетелем разворачивающихся в этом узле событий. Точно так же в данный момент оператора особого отдела вели Кузьму Ромашина, организуя эшелон защиты. В отличие от них... Вилор Лапарра занимался другими делами, а именно пробивал брешь в защитных бастионах умника Секона, чтобы извлечь нужную информацию, но и он имел доступ к сети спрута и работал с оглядкой на других операторов, чтобы корректировать свои поиски в соответствии с изменением обстановки. «Есть!» — послышался его лишенный эмоций мысленный голос, окрашенный модемом линии. в цвета своей команды. Все кабины станции метро Секона замкнуты на кольцо, имеющие сбросовую нишу в неконтролируемую зону. Где находится ниша? раздался голос Калаева. Трудно сказать. Она энергетически независима и может располагаться в любом районе земли или на других планетах. Паша Куличенко должен иметь свой тайный бункер неподалеку, чтобы удобно было работать. Я попробую поковыряться в их сети, но она защищена не слабее сети правительства. Потребуется время. У нас его нет. Игнат, что посоветуете делать? Может, Кузьме не стоит пользоваться таймфагом Секона? Пусть летит с пограничниками на их катере. Поздно. Он уже в пути. «Велор, нельзя ли каким-нибудь образом нейтрализовать кольцо съема на короткое время?» «Я уже подумал об этом. Ваш отец когда-то решал подобную проблему. Я воспользуюсь его опытом. Попробую закоротить кольцо виртуальным посылом двойника. Оно должно сработать как на реальное физическое лицо и отсоединиться. Спецы, которые программировали кольцо, должны понимать, что если оно будет подключено постоянно... Ево рано или поздно за секут. Действуй. Игнат перестал интересоваться работой Инкера и вошёл в линию оператора ведущего Кузьму. Он увидел зал станции метро Подфайндра с рядами хрустально сверкающих колонн. Поток пассажиров, желающих за одно мгновение переместиться в другое место солнечной системы. вливался в зал и разбивался на рядеющие ручейки, которые в свою очередь таяли и испарялись внутри колонн. Впереди мелькнула спина Кузьмы Ромашина, одетого в серо-синий уник. Виц охраны шёл рядом, готовый прикрыть хозяина, но Игнат знал, что для профи снайпер команды, специализирующейся на захвате людей, такие вицы телохранители не помеха. Спасти от захвата ведомого ею человека могла только такая же снайпер-команда антитеррора с подключением инк-системы типа «Эшелон». Кузьма и Витц вошли в кабину метро. Игнат переключился на зал станции метро «Секона», где стояли ряды таких же хрустально-бликующих и вместе с тем непрозрачных колонн. «Запускаю вирус». предопредел лапарра, надеясь, нас они вычислить не успеют. Секунда, другая, третья. Одна из кабинок колон в зале налилась молочно-белым свечением и потухла. Зато из соседней вышли Кузьма и Машан с охранником и не спеша двинулись к пронзающим лифтам. Порядок Данил се голос Калаева. Дальше его прикроют парни Потапова. Однако я рекомендую ему возвращаться другим путём, через орбитальный лифт и на борт незаметного. Командир предупреждён. Согласен, ответил Игнат. В зале метро Сэкона в это время началась тихая паника к потухшей колонне подбежали трое людей в форме технического персонала станции взломали дверь к ним присоединился четвёртый с каким-то сложным агрегатом на антиграви уходи из сети велор встревожился Калаев они ищут хакера пусть ищут со смешком отозвался Лапарра поздно спохватились я уже скачал всё что было нужно Я обеспечил некумулятивный отход. Теперь пусть Паша ломает голову, что произошло и как восстановить вход в свой таймфаговый аппендикс. Постараюсь определить, где он находится. Будь осторожен, полковник. Не первый раз замужем, генерал, раздался чей-то смешок. Переговоры начальника особого отдела из-за секреченного агента слушали сейчас по крайней мере трое. Игнат, оператор связи "Эшелона" и "Кобра" Потапов, сопровождающий Кузьму Ромашина. Можешь давать отбой "Эшелону", сказал Игнат, перед глазами которого в узле визуального контроля маячила спина сына идущего по коридору Сэкана. Они не посмеют напасть, слишком много свидетелей. Не стоит расслабляться. — начал Калаев, помолчал немного и быстро добавил. — Демон только что замечен у Нептуна. Я мчусь туда, присоединяйся, встретимся на борту гепарда. Лечу! — коротко ответил Игнат, выбираясь из кокон кресла, пожал руку Лопарри и выбежал в коридор к лифту. Тритон является самой крупной луной Нептуна. Его диаметр... равен 2800 км. Вокруг Нептуна он вращается в противоположную сторону по отношению ко всем большим планетам Солнечной системы. Некоторые участки Тритона покрыты коркой розового льда, похожего на журную накипь. Розовый цвет льду придают органические примеси, выбрасываемые вулканами из недр планеты. Имеются на его поверхности и метеоритные бассейны, и вулканические кратеры, возвышенности и впадины, а также на ледус гигантскими ледяными катками, глубокие озёра тёмной густой жидкостью и целые океаны жидкой грязи фиолетово-коричневого цвета. Самое удивительное, что эти озера и океаны не замерзают даже при той температуре, какая царит на Тритоне, от минус 210 до минус 240 градусов по Цельсию. Вулканы Тритона необычные. Они извергают либо ледяную лаву низкой вязкости, либо пузыри жидкого азота, либо газы. тот же азот, водород, гелий, метан. Азотная атмосфера Тритона, хоть и простирается от его поверхности на 800 км, однако её плотность в миллионы раз меньше плотности земной на уровне моря. Поэтому она не мешает астрономам и физикам заниматься исследованиями Нептуна и звёзд, а жителям небольших купольных посёлков любоваться огромной планетой с пятью кольцами и десятком спутников, самый маленький из которых Гном, имеет диаметр всего в 7 км, а самый большой после Тритона Протей 420. Нептун с поверхности Тритона очень красив. Эдакая тяжеловесная громада густо-синего цвета с фиолетовыми тенями, с голубыми и белыми прожилками и перьями облаков. Синий цвет планеты объясняется присутствием в его атмосфере, которая состоит в основном из водорода и гелия, метана. Ветры и воздушные течения со скоростью в 650 км в час Взвихривают перистые облака замерзшего метана при температуре минус 220 градусов и создают удивительную струйно-сетчатую структуру верхних слоев атмосферы, красота которой восхищает не только романтически настроенных туристов, но и сторожилов Нептуна. Однако прибывший к Тритону на кораблях службы безопасности и погранслужбы оперативникам Калаева Было не до любования красотами самого спутника и Нептуна. Демон был замечен наблюдателями ещё в полутора миллионах километров от синей планеты при попытке пощупать автоматическую станцию болидного патруля, изучающего комету Миёко. У них тоже в станцию, то есть превратив её В сросток пухом, мха и колючек демон по расчётам наблюдателей подался в сторону Нептуна. А так как в одном из посёлков на Третоне под названием Голливуд отдыхала молодая особа по имени Ираида, с которой не раз встречался Оскар Файнберг, следовало ожидать появления демона именно над этим посёлком. Спецсер службы безопасности Thunderbolt прибыл к Третону первым и развернул все свои поисковые системы, а также сеть зондов с датчиками излучений и полей. Спейсер погранслужбы Гепард появился у Третона чуть позже и тихо приземлился, точнее, прилетел к нилсё посёлка Голливуд в режиме инкогнито. Его задачей была попытка контакта с демоном либо его уничтожение с помощью всех имеющихся на борту средств. Кроме экипажа из 7 человек во главе с командиром Ерошевичем, на борту Спейсера находились специалисты Ивка, контактёры и ксенологи, представитель Сакано, спецгруппа Калаева, сам начальник особого отдела и Игнат Ромашин. В свою очередь в состав спецгруппы входили не только высокопрофессиональные оперативники, мастера воинских искусств и рукопашного боя, но и техники, инженеры вице-систем, инкеры и эксперты-универсалисты, физики и математики. Они должны были дать рекомендации, как действовать в команде Спейсера, если не договориться с Деваном, не захватить, не уничтожить его не удастся. Впрочем, и Калаев, и Ромашин, и сами эксперты не обольщались насчёт этих рекомендаций. Родившийся в солнечной системе подросток Джин продолжал жить по законам иной физики, и чтобы его уничтожить, надо было эти законы знать. Учёные же только-только начинали разбираться в этой проблеме. Тем не менее, оружие гепарда, генераторы суперструн, аннигиляторы, лазерные и плазменные излучатели, гравипушки и раздиратели кварков, глюки были приведены в боевую готовность. По сигналу командира Спейсера они могли обрушить на предполагаемого противника лавину яростной энергии, которой хватило бы на уничтожение всего третона. Однако атаковать демона надо было осторожно, можно сказать, ювелирно, и это накладывало на действия экипажа весомые ограничения. В крайнем случае боевого робота Гиперптередов, вылупившегося из инкубатори колец Сатурна, надо было хотя бы отогнать от поверхности Тритона, чтобы он не успел трансформировать строение земных инженеров в нечто, не поддающееся никаким объяснениям и логическим умозаключениям. Игнат Калаев и представитель Ивка, ученый-ксенолог Шоммер, находились в зале висинга спейсера гепард занимая кокон кресла оперативного управления что позволяло им контролировать ситуацию и своевременно вмешиваться в события официальный руководитель операции тадеуш великовский и представитель сакона предпочитали наблюдать за происходящим из рубки спейсера тандерболт это несколько облегчало жизнь колайеву и его подчиненным После того, как главой Сэкона стала Фарина де Лануа и поменялись властные структуры этой суровой организации, многие проекты правительства, направленные на улучшение жизни населения Земли, были заблокированы Сэконом, и среди друзей Игната и Калаева мало кто относился с симпатией к любым его эмиссарам. Хотя и среди них встречались отличные работники и умные люди. Уже после прибытия в Спейсак Тритону Игнат получил короткое сообщение от сына. Отец всё в порядке, я на рабочем месте, и успокоился. Относительно успокоился, конечно. Первую попытку нейтрализации Кузьмы они сорвали, но впереди наверняка ожидала серия покушений на мешающего Джадду проводить свою политику. Кузьма успешно справлялся со своими обязанностями. начальника чрезвычайного комитета. Посёлок Голливуд располагался в самом центре крупного метеоритного бассейна, прямо на плоской вершине его центральной горки. Вид на панораму Тритона с его пыльно-ледяными образованиями открывался с этой вершины великолепный. Да и нависший над горизонтом пухлый масса Нептуна С отчетливо видимым струением облаков, его сверкающие, как алмазная пыль, кольца придавали пейзажу захватывающий дух гротесковость. Искорки зондов и звезда спейсера Тандерболт, освещенные далеким солнцем, вносили в эту картину дополнительные штрихи законченности, хотя причина появления россыпи искр была вполне прозаической и вместе с тем мистической. Люди готовились встретить демона, продолжавшего крутиться возле больших планет солнечной системы и их спутников. Игнату Наравились космические панорамы, среди которых встречали поистине выдающиеся шедевры, и если бы не подтекст тихого бдения сотен людей над Третоном и на его поверхности созерцание ледяного цирка из пещерённого буграми и трещинами всех оттенков голубого цвета доставило бы ему удовольствие. Однако Он отчётливо представлял последствия новой встречи, родившегося джинна с людьми. Поэтому настроение у советника службы безопасности налицовало далеко не философское. Подсказать что-либо пограничникам и безопасникам, непосредственно привлечённым к операции, Игнат не мог. Его опыт встреч со спящим джинном давно был изучен и применен. Оставалось только ждать появления ребенка джинна с частицей человеческого сознания и гадать, какой сюрприз он преподнесет на этот раз. И еще Игнат считал, что включение памяти Оскара Файнберга, а в особенности его пси-сферы с раздутым самомнением, самолюбием и убежденностью в собственной исключительности – ещё не раз аукнется во время контактов людей с демоном. Внимание взлетел над всеми порядками земных сил голос Тадеуша Вельковского, официального руководителя засады. Все разговоры в зоне ответственности прекратить. Объявляется нулевая готовность. В эфире повисла шелестящая настороженная тишина. издевка нарушаемая тоненькими посвистками разной тональности. Это переговаривались между собой инки спейсеров и станций в зоне Нептуна. Ожидание могло продлиться не один час, и Игнат подключился к линии связи со штабом ЧК. Перед глазами развернулся объём видеопередачи с фигурой абонента. Что они от тебя хотели? Ничего особенного, ответил Кузьма. не удивляясь звонку отца рекомендовали больше опираться на опыт Паши Кулеченко посоветовали чаще привлекать агентов Секна и запретили прибегать к помощи оперативников СБ без рекомендаций заместителей Фарины Нжат хочет ограничить твои полномочия а главное сузить сферу деятельности снизить вариативность и активность комитета я догадался Держи меня в курсе всех дел. Хорошо, отец. Кузьма помял лицо ладонью, бросил на Игната взгляд из-под лобья. От Артема ничего? Кузьма знал, что ему доложат о выходе на связь Артема в числе первых наравне с Игнатом и другими ответственными лицами, пославшими младшего Ромашина на полюс недоступности, и его вопрос лишь символизировал волнение за судьбу сына. По-прежнему буркнул Игнат, отключая консорт-линию. Подумав, развернул кокон кресла, собираясь пройтись по залу Визенга, и увидел в соседнем развёрнутом кресле Калаева. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Есть кое-что новое в деле посыла на полюс Артёма и Ульриха Хорста, заговорил Калаев негромко. Мы установили связь Ульриха с Павлом Куличенко. Оказывается, они встречались несколько раз перед полётом на полюс. Игнат сжал зубы, хотя с виду остался сосредоточенно спокойным. Это существенно меняет ситуацию. Калаев кивнул, вылез из кресла. Мы пытаемся передать эти сведения на полюс, пока никто не отвечает ни Селим, ни Артём. Не думаю, что Ульрих сможет чем-то навредить нашим. Он всего лишь амбициозный молодой человек с задатками индивидуума. Зато теперь понятно, почему Джад во всеуслушания не заявляет о противоправных действиях службы безопасности и контрразведки на полюсе. Он знает об отправке Артёма с Шульрихом, но надеется на что? Игнат тоже вылез из кресла, и они подошли к стене зала, представляющей панорамный виом с видом на кратер Третона и сине-фиолетовую в глубоком ореоле перечёркнутый витыми кольцами тушу Нептуна над ним. «Возможен только один ответ на твой вопрос», — проговорил Игнат после минутного созерцания ландшафта. Удриху дано задание активировать Джинна, как и в свое время Зо Ли. Но одному человеку это не под силу. Только Зо Ли смог включить Джинна в ковчеге, потому что он уже не был человеком. Да нам траим когда-то посчастливилось внушить ему идею покинуть землю, но это были мы трое. Ульрих же один. Игна долго не отвечал, глядя на круглую гору Нептуна над горизонтом. Потом тихо сказал: Мы чего-то не учитываем, Володя. Да, Ульрих Молот и неопытен и может не понимать, что его ожидает при контакте с Жинным. Но так ли уж это важно для тех, кто его послал? Для Куличенко главное иметь послушное орудие исполнения желаний. Судьба Ульриха его не интересует. Может быть, парня закодировали? Тогда дело худо. По остановившемуся взгляду Калаева стало ясно, что до него дошёл смысл идей Ромашина. Советник, ты попал в яблочко. Вот чего мы не учли. Вложенной в голову Ульриха Файля какой-то программой. Дьявол. Надо срочно посылать на полюс ещё кого-нибудь из ветеранов. Внимание! Разлетелся по залу мягкий баритон Инка Спейсера. Аппаратура Тандерболта фиксирует фазовый сдвиг вакуума над посёлком. Начинаю отсчёт. Калаев и Ромашин переглянулись и бросились к своим креслам.